Глава двенадцатая. Я подождала, пока Ричард наполовину выпил вторую чашку кофе и только потом сообщила ему хорошие новости. «Можешь, если хочешь, возвращаться в Манчестер», — сказала я, небрежно намазывая ломтик хлеба маслом. «Что?» — почти поперхнулся он. «Можешь возвращаться в Манчестер, если хочешь». Я посмотрела на часы. «Если соберешься за полчаса, то, может, успеешь к футбольному матчу». — добавила я со сладкой улыбкой. Никогда не понимала, зачем Ричарду каждое воскресное утро гонять по грязному полю со своими бывшими школьными дружками-переростками. Я постоянно твержу, что ему не нужен предлог, чтобы в воскресенье днем посидеть в пабе. Но Ричард твердо придерживается футбольного ритуала. Он ворчал из-за необходимости пропустить игру с того самого момента, как я уговорила его остаться на ночь в Бакстоне. Но как же насчет того парня? Ломакса, Харикса или как там было. Я думал, тебе надо за ним следить. Ну, я решила, поскольку это дело Алексис, пусть она приедет и поможет мне. Наверное, тебе вряд ли захочется провести воскресный день в Бахстане с Алексис. Подчеркнуто заботливо произнесла я. Появилась официантка с настоящим английским завтраком для Ричарда и омлетом для меня, поэтому мы молчали, пока Ричард торопился съесть вареные яйца, пока те не остыли. «И что же такого может сделать Алексис, чего не могу я?» Скептически поинтересовался он. «Не уверен, что безопасно оставлять вас тут одних. Ведь если это действительно тот парень, который надул Алексис, неужели она не сбесится, увидев его? А ты сейчас еще не в форме для таких дел?» Я была тронута. Тревожный признак. Год назад я бы оторвала голову любому мужчине, который посмел бы предположить, будто я не в состоянии сама о себе позаботиться. Но теперь я была тронута. Это меня серьезно встревожило. Все будет в порядке, заверила я. После того, как мы его вчера выследили, я поняла, что больше ничего не смогу сделать, пока Алексис сама его не опознает. Я не стала говорить Ричарду о своей маленькой экскурсии. И хорошо поступила, учитывая его беспокойство о моем здоровье. Он взглянул на меня с сомнением. Не знаю, пробубнил он, жуя колбасу. Ты тащишь меня в эту богом забытую дыру, заставляешь есть самые ужасные китайские блюда в моей жизни, за исключением, пожалуй, креветок на банановых пончиках в солдкоутс. Отправляешь меня слушать самую убогую и нудную музыку, с которой может сравниться только последний альбом Билли Джоэла. А потом заявляешь, будто меня можно заменить писакой из вечерней газеты. Что я должен подумать? «Просто будь благодарен, что я не заставляю тебя оставаться тут на ужин». — усмехнулась я. — Слушай, все будет хорошо. Обещаю не рисковать. Это я могла пообещать, положа руку на сердце. В конце концов, все рискованные шаги, которые мне необходимо было предпринять в связи с Тейер Харрисон, я уже предприняла. — Ладно, — согласился Ричард. — Пообещай только кое-что еще. Я вопросительно подняла брови. — Обещай, что заставишь рисковать, Алексис. Причем предпочтительнее рисковать жизнью. Я уже говорила, что они притворяются, будто терпеть друг друга не могут. «Ах ты, свинья!» — проворковала я. «Если бы Алексис услышала, она бы тебя убила!» «Услышала что?» — угрожающе прогремела Алексис, выдвигая стул и усаживаясь. И тут же махнула рукой официантке. «Доброе утро, детки!» — приветствовала она нас. «Английский завтрак!» — бросила она официантке. «Кейт не в состоянии выносить тяжелых нагрузок». «Кейт повезло на данный момент», — перебила Алексис, подмигнув мне из-под «Поэтому я сказал, что если кто-то и должен рисковать, так это ты», — с достоинством закончил Ричард. «Конечно, это вполне разумно», — отозвалась Алексис. «При первом признаке опасности вы скрываетесь за ближайшим горизонтом, предоставляя право рисковать женщинам». «Похоже было, что Ричард вот-вот подавится». «Ты бы ехал прямо сейчас, если хочешь успеть к матчу», — сказала я, под столом наступая Алексис на ногу. Ричард взглянул на часы, выругался и заглотал свой завтрак в рекордное время. Потом торопливо вскочил, одним глотком опустошил чашку чая и запечатлел маслянистый поцелуй где-то в районе моего рта. «Увидимся вечером, Бренниган», — выпалил он и направился к двери. «Типичный мужчина», — крикнул ему след Алексис. Когда положение становится крутым, крутые смываются. «Дело можно доверить себе только потому, что вся настоящая работа уже выполнена», — покричал в ответ Ричард. «К этому моменту у нас было больше зрителей, чем у телеканала «Би Скай Все остальные посетители сгорали от любопытства. «Заткнись!» — сквозь стиснутые зубы бросила я Алексис. После этого я махнула рукой Ричарду, и он с улыбкой подмигнув мне исчез. Честное слово, взмолилась я, чего ты к нему прицепилась. И не говори мне, будто он первый начал, потому что вы оба хороши. Слава Богу, нам не предстоят какие-то тайные расследования. Прости, не выказывая ни малейшего раскаивания, сказала Алексис. Теперь, когда наша звезда пресс-корпуса наконец скрылась, расскажи мне все, по телефону ты была слишком краткой. Она закурила и прищурилась на меня сквозь сигаретный дым. Я начала было рассказывать, как высадила ты Харриса, но Алексис нетерпеливо перебила меня. «Да не в моем деле, а себе. Расскажи мне, как ты. Не хочу портить себе настроение, но ты не выглядишь, как женщина, которая под силу гоняться за мужиками в черных шляпах по всему Дербишеру». «Боже, правый Кейт, тебе не следовало вчера заниматься Харрисом. Тебе следовало лежать в постели и поправляться». Я покачала головой. «И чтобы Ричард предупреждал каждое мое желание... «Ты представляешь, на что будет похожа моя кухня, если на 24 часа передать в его руки бразды правления?» Я поежилась. «Нет уж, спасибо. К тому же я была рада отвлечься от мысли о том, что случилось. Не очень-то приятно знать, что кто-то хочет себя убить или здорово припугнуть. И ты совсем не представляешь, кто за этим может стоять?» спросила Алексис. Она не могла не задать этот вопрос. Проявившись как чуткая подруга, она теперь просто вернулась к своей журналистской породе. «Думаю, это связано с делом, над которым я работаю. Через день-два буду знать точнее. Не волнуйся, когда появится что-нибудь стоящее опубликование, то ты первая об этом узнаешь», — успокоила ее я. «Я не для этого спросила», — нахмурилась Алексис. «Ты не боишься, что они предпримут вторую попытку?» «Это они могут, наверное. Но вчера за нами никто не следил. У меня по тому делу работает новый человек. Завтра я все выясню». «Похоже, я сделала все возможное, чтобы свести риск минимуму». Подошла официантка и поставила перед с дымящуюся тарелку. Второй раз за это утро мне пришлось лицезреть такое количество еды, какого хватило бы румынскому сиротскому приюту на неделю. Я почувствовал легкую тошноту. «Ну?» «А теперь расскажи мне о тр Харсе. напомнила Алексис, вдавив сигарету в пепельницу. Я поведала ей о своих поисках исчезнувшего строителя. «Ну и когда я посветила фонариком в окно гаража, я увидела ее», — закончила я. «Другую вывеску?» — спросила Алексис. «Ту же самую, на которой написано тейр Харрис, строитель». «Конечно, ты еще должна опознать этого парня, но считаю, что это только формальность». «Значит, это чей там все подстроил?» — Грозно просила Алексис. «Я убью этого панонка Дай мне только до него добраться». «Я пока не уверена, какова его роль во всей этой афере. Ясно, что он не по уши завяз, но я не знаю, кто кого надоумил». «Какая разница? Оба они сволочи. И я уверяю тебе, они еще горько пожалеют о том, никогда встретили меня и Крис», — негодовала Алексис. Она сердито провела рукой по волосам и, закурив вторую сигарету, глубоко втянула дым в легкие. «Когда придет время, мы к этому вернемся», — успокоила я ее. «Все в свой черед. Надо убедиться, тот ли этот парень и нет ли для увиденного мной какого-нибудь невинного объяснения». «Да? И какого же?» — фыркнула Алексис. «Например, что Читом работает под прикрытием на отдел мошенничеств?» «Ну нет. Ну, например, что строитель Белломакс Ломакс...» Сдает этот гараж другому строителю Тейр Харрису, старому другу Мартина Читама, который их познакомил. Отсчитан, как это и просто невинная жертва. Это на какое-то время успокоило Алексис, и я объяснила ей, чем собираюсь заняться, вернувшись в номер. Поднявшись наверх, я набрала домашний номер Пола Кингсли. Этот звонок мог бы подождать и до вечера, но мне не терпелось узнать результаты наблюдения. Пол ответил с третьего звонка. К счастью, судя по голосу, детектив уже не спал. «Ну, как все прошло?» — спросила я после необходимого обмена любезностями. «Как ты и предполагала», — сказал он, не в силах скрыть разочарование. «Впрочем, как всякий мужчина, он на это вообще не способен». Наш объект появился около девяти часов, загрузил свой автомобиль коробки и исчез в ночи. «Он выглядел подозрительно?» — поинтересовалась я. Он объехал всю парковку, прежде чем остановился у пункта погрузки, а потом проделал весь путь пешком, — сообщил Пол. Полагаю, он себя не заметил. Об этом можно было не волноваться. Пол знает свое дело. Он коммерческий фотограф и ужасно радуется, когда я прошу его поработать для нас. Думаю, он при этом чувствует себя Джеймсом Бондом и, возможно, гордится этим занятием больше, чем мы, которые зарабатываем им на жизнь. Пол хихикнул. Неа. Там стоят эти здоровые ящики для мусора. Я сидела в одном из них. Вы поняли, что я имела в виду? Я бы ни за что не смогла из чувства долга провести вечер в компании червей, кроме разве что тех редких случаев, когда Ричард таскает меня с собой на журналистские сборища. Снимки сделал? Сделал. Заскочил в свою темную комнату, проявил их и напечатал. У меня есть великолепные снимки, на которых он крадется, загружается а потом перегружает оборудование в фургон «Рено» у автосервиса в Нацфорде», — с гордостью заявил Пол. «Тебе удалось выследить его? Я была потрясена. У меня этого не получилось». «Это была просто удача», — признался он. «Пришлось ждать, пока он скроется из виду, и только потом я вылез из мусорного ящика. Да еще машину я оставил за соседним складом. Но он ехал в том же направлении, что и я, и мне, видно, больше повезло со светофорами». Я притормозил у перекрёстка в Стефорде, и он оказался прямо передо мной. Так что я держался за ним и заснял, как он меняет машины. У меня есть номер фургона, и ты сможешь выяснить, кто получатель груза. Отличная работа, нисколько не кривя душой похвалила я. Ты можешь оказать мне услугу? Подбрось снимки завтра в офис и объясни всю Шелли. Я подойду попозже. Нет проблем. Ах да, Кейт. Слушаю. Спасибо, что не забываешь про меня. С искренней благодарностью сказал Пол. Никогда мне не понять мужчин. Посади их на несколько часов в мусорный ящик, и они считают, что субботний вечер прошел по высшему разряду. Алексей смерила шагами вестибюль, нервно стряхивая несуществующий пепел с сигареты, как делают все курильщики, находясь в состоянии, когда никотин уже не в силах оказывать на них свои успокаивающие действия. Увидев меня, она перестала шагать и принялась винить ключами от машины, пугая несчастную администраторшу, которая пыталась выписать мне счет. Я нехотя села в машину Алексис. Похоже, журналисты повсюду возят с собой все жуткое оборудование своего офиса. В ее «Пежо» было больше старых газет, чем за неделю могла использовать средняя лавка, торгующая жареной картошкой. Алексис купила машину в прошлом году — Через месяц пепеница была уже полна, и с тех пор, похоже, ее никогда не чистили. На полочке примостилась топка старых записных книжек, которые ерзали туда-сюда при каждом повороте, а под пассажирским сиденьем разместился портативный компьютер, отбивавший пассажиру пятки при каждом торможении. Будь моя машина в таком состоянии, я бы посадилась возить мне людей. Однако журналисты почему-то гордятся своими мусорными свалками на колесах. Прежде всего, мы заехали в местный полицейский участок и посмотрели список избирателей. По нужному нам адресу проживали двое — Брайан и Элеонор Ломакс. Очевидно, его жена, — решила я. Затем мы медленно проехали мимо их дома. Черный ВМВ уже исчез, но фургон был на месте. Я попросила Алексис припарковаться поблизости. Она развернулась в переулке и поехала обратно к жилищу Ломаксов. Мы остановились сотни ярдов от дома. Нам была видна передняя дверь и подъездная дорожка, хотя фургон был теперь от нас скрыт. Алексис, такой же ветеран слежки, как и я, вытащила из сумочки книжку в бумажной обложке и погрузилась в чтение, уверенная, что боковым зрением тут же заметят любое движение около дома. Я сосала мятные конфеты и слушала радио. Первый признак жизни появился лишь через пару часов. Мы обе среагировали на него одновременно, Алексис выпрямилась и швырнула книжку на заднее сиденье. Брайан Ломакс, выйдя из угла дома, продолжил свой путь по подъездной дорожке. На нем были уже знакомые мне черная кожаная куртка и джинсы, но на этот раз с кремовым свитером с воротником пола. В конце дорожки Ломакс повернул направо, спустился под уклон и направился в сторону светофора. — Это он? — задала я вопрос, признаюсь, не слишком оригинальный. Алексис мрачно кивнула. «Тэр Харрис, я бы везде узнал этого мерзавца!» Она повернула ключ в замке зажигания, и пижу, закашляв мотором, ожил. «Подожди», — резко сказала я. «Куда ты собралась?» «Собралась догнать его», — не менее резко ответила Алексис. «А потом прижать его к стенке». Она надавила на педаль. Я нажала на тормоз. «Нет». «Да!» — взорвалась Алексис. «Этот ублюдок разгуливает с нашими пятью тысячами. Я хочу вернуть эти деньги». «Слушай, остынь», — скомандовала я. Алексис поняла, что я настроена решительно и подчинилась лишь изредка для выпускания пара продолжая включать и выключать мотор. «Теперь ты знаешь его имя и адрес, и можешь в любое время добраться до него, как и полицейские». Алексис покачала головой. «Никакой полиции. Я хочу вернуть деньги. А если этот парень попадет под стражу, я их не получу». Единственное, что мне надо, это приезжать и вернуть то, что принадлежит нам. Если ты его прижмешь, то не вернешь своих денег, он просто рассмеется тебе в лицо. И даже если ты появишься у него со своими менее приятными подручными, сомневаюсь, чтобы он был из тех, кого можно припугнуть и заставить отдать деньги. И что ты предлагаешь? Просто лечь и умереть? Нет. Знаю, это звучит несколько радикально, но почему бы тебе не подать на него в суд? «Только не приглаши в качестве адвоката Читама», — добавила я, пытаясь ее немного взбодрить. «Но это займет целую вечность», — простонала Алексис. «Не обязательно. Попроси своего адвоката написать письмо с требованием вернуть деньги, а если Ломакс их не выложит, пусть адвокат предъявит ему обвинение по всем правилам. Это будет означать, что Ломаксу придется выплатить деньги в определенный срок, иначе ты заявишь о его банкротстве». А поскольку его афера незаконна, вряд ли он будет увиливать и ждать, пока ты начнешь судебное разбирательство, — объяснила я. Алекси вздохнула. — Ладно, твоя взяла, но при одном условии. — Как вам? — Что ты день или два последишь за ним. Я хочу знать его излюбленные места, где он работает, с кем, на случай, если он вздумает лечь на дно. — Естественно, я тебе заплачу. Пусть все будет официально. Теперь пришла моя очередь вздохнуть. Ты выбрал неподходящую неделю. Я по уши их в этих исчезнувших оранжереях и ворованных лекарствах. Но я не начну судебное разбирательство, пока не выясню, где его можно найти, если его вдруг не окажется дома. Уперлась Алексис. Напряжение последних полутора дней, наконец, подкосило меня. Сил спорить не было, и я сдалась. — Ладно, заводи машину. Займусь этим, как только смогу.